Постоянный пациент. Был пасмурный дождливый день. Шторы в нашей комнате были наполовину подняты. Холмс лежал на кушетке, перечитывая письмо, полученное им с утренней почтой. Живя долгое время в Индии, я гораздо лучше привык переносить жару, чем холод. Так что нынешняя погода приходилась мне не по сердцу. В газете ничего не было интересного, парламент был распущен на каникулы. Все, кто мог, уехали из города, и я в свою очередь мечтала бы лечь в Нью-Фореста и о берегах Южного моря. Понижение котировки бумаг на бирже заставило меня отложить свою поездку до более благоприятного времени, что весьма огорчало меня, между тем как мой товарищ нисколько не страдал от этого, так как ни деревня, ни глубокое море не имели для него никакой привлекательности. Он любил вращаться в кругу пятимиллионного населения, везде расставляя свои сети и блуждая между ними, чутко прислушиваясь к малейшему шуму или слуху о нераскрытом преступлении. Красоты природы не волновали его эмоционального чувства, и единственное разнообразие, которое он позволял себе, это следовать по пятам за преступниками из одного города в другой или в глубь страны. в деревню. Видя, что Холмс не расположен разговаривать, и отложил в сторону газету, и растянувшись в кресле, задумался. Вдруг мои мысли были прерваны голосом моего друга. Вы правы, Ватсон, сказал он. Это действительно страшная нелепая манера решать спор. Поистине нелепая, ответил я, но вдруг сообразил, Каким образом мог он проникнуть в глубину моей души и так верно угадать мои мысли? Я выпрямился на стуле и с явным недоумением смотрел на него во все глаза. Что это значит, Холмс, воскликнул я. Как могли вы так верно угадать мои мысли? Тот от души расхохотался. Помните, сказал он, несколько дней тому назад, когда я прочёл рассказ Эдгара По. в котором один тонкий наблюдатель читал мысли другого человека. Вы не поверили этому и назвали этот рассказ плодом буйной фантазии и тур де форсом. Как даже я стал уверять вам, что сам в состоянии угадывать чужие мысли, вы не поверили мне и скептически отнеслись к моему заявлению. О нет, вы ничего мне не ответили, но я узнал об этом по вашим глазам. Поэтому, когда вы отложили газету и задумались, я страшно обрадовался возможности прочитать ваши мысли, и как видите, всё время следил за вашими думами. В этом рассказе возразил я: наблюдатель выводит свои заключения по действиям человека, за которым он следит. Если я не ошибаюсь, он спотыкался о камни, смотрел на звёзды и так далее. Но я совершенно спокойно сидел в кресле. Так что положительно не понимаю, каким образом вы могли прочесть мои мысли. Вы не правы. Выражение лица человека служит верным отпечатком его души. Мы все пользуемся чертами лица для выражения своих чувств, и в данном случае вы тоже пользовались ими, как своими верными слугами. Стало быть, вы проследили за ходом моих мыслей по моему выражению лица? Не столько по выражению лица, сколько по выражению глаз. Ручаюсь, что вы не в состоянии сказать мне, с чего вы начали думать. Действительно не могу. Но в таком случае я вам скажу. Отложив в сторону газету, чем привлекли мое внимание, вы удобнее уселись в кресле и с полминуты ни о чем не думали. Затем ваш взор остановился на портрете генерала Гордона в новой рамке». И тут по выражению вашего лица я заключил, что вы начали думать. Затем вы стали смотреть на настоящий наверху этажерке с книгами портрет Генри Уорда Бичера, который ещё не был вставлен в рамку. Тут уже ваша мысль стала совсем очевидна. Вы посмотрели на стену, увидели пустое место и подумали, что надо вставить этот портрет в рамку. И повесь здесь симметрично с портретом генерала Гордона. До сих пор вы поразительно угадали мои мысли. Здесь ваши мысли приняли другое направление. Вы опять взглянули на бичи и стали в него пристально всматриваться, очевидно, вспоминая нравственные качества и характер этого человека. Затем ваши глаза перестали щуриться, но вы продолжали смотреть. И ваше лицо приняло сосредоточенное выражение. В вашем уме проносились отдельные моменты карьеры Бичера. Я убеждён, что вы не можете думать о нём, не вспомнив командировки, которую он дал вам во время гражданской войны, имея в виду пользу и благосостояние Севера. В то время это поручение так задело вас за живое, что вы не могли думать о Бичере, не вспомнив об этом факте. Когда минут спустя Вы отвели свой взор от портрета, и я заподозрил, что вы начинаете думать про гражданскую войну, в чем я скоро и убедился, когда увидел, как шевелятся ваши губы, как заблестел ваш взор и как сильно сжимались руки. Вы думали о храбрости и отваге, проявленной с обеих сторон в этой отчаянной борьбе. Но затем ваше лицо сделалось скучнее, и вы покачали головой». Вы не могли вспомнить без ужаса и содрогания о бесполезной гибели стольких человеческих жизней. Таким образом, вы расправили свою старую сердечную рану, о чём свидетельствовала горькая усмешка на ваших губах. Вас возмущало, как могут люди применять такой глупый и нелепый метод в разрешении великих международных вопросов. В этом я вполне согласен с вами, и потому высказал своё одобрение вслух. В общем же я страшно доволен, что мои наблюдения оказались верными. Совершенно верными, сказал я. И теперь, хотя вы мне объяснили свой фокус, я всё-таки остаюсь по-прежнему поражён и удивлён вашей поразительной наблюдательностью. Уверяю вас, Ватсон, что ничего не может быть проще этого. Я бы не стал тратить на это время, если бы вы наконец не выразили такого недоверия. к рассказу талантливого писателя. Но день клонится к вечеру. Не хотите ли прогуляться по городу? Наша маленькая квартира надоела мне, и потому я с радостью принял предложение друга. В продолжении трех часов гуляли мы вместе, наблюдая вечно меняющийся калейдоскоп жизни, вращающийся, подобно приливу и отливу, между Флит-стрит и Стрэндом. Характерные болтовня Холмса с его тонкой наблюдательностью мельчайших подробностей и поразительная уверенность, с которой он делал свои выводы, занимала и в то же время порабавляла меня. Только в 10 часов вечера мы вернулись на Беккер-стрит. У подъезда нашего дома стояла карета. Это докторская карета. Её хозяин недавно практикует, но имеет большой успех. Должно быть, он приехал к нам за советом. Хорошо, что мы вернулись. Тотчас же выявил своё заключение Холмс. Я слишком хорошо был знаком с методом моего друга, чтобы хоть на минуту усомниться в правильности его наблюдений. Внутри кареты на крючке висела плетёная корзинка с докторскими принадлежностями, которые и дала ему данные для его быстрого вывода. Свет наверху в нашем окне доказывал, что этот посетитель приехал к нам, а не к кому-нибудь другому. Мне было ужасно интересно узнать, какое такое дело могло привести к нам в этот час собрата-медика, и потому я поскорее последовал за Холмсом в наше святое святых. Когда мы вошли в комнату, со стула у камина поднялся белокурый молодой человек с бледным бескровным лицом. На вид ему можно было дать не больше тридцати трех-тридцати четырех лет. Но его угрюмое выражение лица и нездоровый вид свидетельствовали о том, что не совсем благоприятно складывающаяся для него жизнь подорвала его молодые силы и преждевременно похитила его свежесть. Его манеры были нервные и беспокойные, а его тонкая и белая рука, которую он, вставая со стула, взялся за край камина, могла бы сделать честь любому артисту. Одет был он в тёмное платье, чёрный сюртук, чёрные брюки и такой же скромный тёмный галстук. Добрый вечер, доктор, сказал любезно Холмс. Очень рад, что вам пришлось нас ждать не больше 5 минут. Вы говорили с моим кучером? Нет, я узнал это по свечке, которая не успела ещё даже хорошо разгореться. Пожалуйста, садитесь. Чем могу вам служить? Позвольте вам представиться, сказал посетитель. Доктор Перси Тревелен. Мой адрес Брук-стрит, дом номер 403. А, это вы, автор монографии о малоизвестных нервных болезнях, спросил я. Когда доктор услыхал, что его сочинение известно мне, его бледные щёки покрылись лёгким румянцем. Мне очень редко приходится слышать о своём сочинении, я был в полной уверенности, что его никто не читал. А мои издатели никогда мне не дают никакого отчёта о том, как расходятся мои книги. Скажите, пожалуйста, вы верно тоже доктор? Да, штатный военный врач. Я всегда с особенной любовью изучал нервные болезни и даже хотел избрать их своей специальностью, но обстоятельства так сложились, что мне не удалось привести в исполнение своё намерение. Но это не относится к делу. Простите, что задержал вас, мистер Холмс. Я знаю, как дорога для вас каждая минута. Всё это время у меня в доме на Брук-стрит происходили странные явления, но я до сегодняшнего вечера не придавал им большого значения. Наконец дело стало принимать такой серьёзный оборот, что ждать оказалось немыслимо, и потому я приехал к вам просить вашего совета и содействия. Шерлок Холмс сел и закурил трубку. С удовольствием сделаю всё, что могу. Пожалуйста, расскажите мне подробно, в чём дело. Видите ли, сказал доктор. Во всей этой странной истории есть два или три факта, на которые положительно не стоит обращать внимание, но так как, по моему мнению, все они имеют общую связь, то не могу не рассказать вам про них по порядку.